глухую полночь, сидим мы лицом к лицу, Кат и я, два солдата в заношенных куртках и жарим гуся. Мы почти не разговариваем, но проявляем друг другу столько самой нежной заботливости, что, пожалуй, на это вряд ли способны даже влюбленные. Мы два человеческих существа, две крошечные искорки жизни, а вокруг нас ночь и заколдованная черта смерти. Мы сидим у этой черты, под вечной угрозой, но под временной защитой. С наших рук капает жир, наши сердца так близки друг к другу, и в этот час в них происходит то же, что и вокруг нас. В свете неяркого огня от сердца к сердцу идут трепетные отблески и тени чувств. Что он знает обо мне? Что я о нем знаю?» Раньше у нас не было ни одной сходной мысли. Теперь мы сидим перед гусем, и один ощущает присутствие другого, и один так близок к другому, что нам не хочется об этом говорить. Зажарить гуся дело не скорое, даже если он молодой и жирный, поэтому мы сменяем друг друга. Один поливает птицу жиром, другой тем временем спит. Мало помалу в сарае разливается, чудесный запах. Проникающие снаружи звуки собираются в один пучок, начинают восприниматься как сон, однако сознание выключено еще не полностью. Я вижу в полусне, как кат поднимает и опускает ложку. Я люблю его. Люблю его плечи, его угловатую согнувшуюся фигуру, и в то же время я вижу где-то позади него леса и звезды, и чей-то добрый голос произносит слова, и они успокаивают меня. Солдата в больших сапогах, с поясным ремнем и мешочком для сухарей, солдата, который шагает по уходящей вдаль дороги, такой маленький под высоким небосводом, солдата, который быстро забывает пережитое и только изредка бывает грустным, который все шагает и шагает, под огромным пологом ночного неба. Маленький солдат и добрый голос. Если бы кто-нибудь вздумал ласково погладить этого солдата в больших сапогах и с засыпанным землей сердцем, он, наверное, уже не понял бы ласки, этот солдат, идущий вперед. Потому что на нем сапоги, и забывший все, кроме того, что ему надо идти вперед. Что это там вдали? как будто цветы и какой-то пейзаж, такой умиротворенный, что солдату хочется плакать. А может быть, перед ним витают те радости, которых он никогда не знал, а значит, и не мог утратить смущающие его душу и все таки ушедшие для него навсегда. Может быть, это его двадцать лет? Что это такое на моем лице? Уж не следы ли слёз? И где я? Передо мной стоит кат, Его огромная горбатая тень как-то по-домашнему укрывает меня. Он что-то тихо говорит, улыбается и опять идет к огню. Затем он говорит. «Готово». «Да, кот. Я стряхиваю с себя сон. Посреди сарая поблескивает румяная корочка жаркова. Мы достаем наши складные вилки и перочиные ножи, и каждый отрезает себе по ножке. Мы едим гуся, с солдатским хлебом, макая его в подливку. Едим мы медленно, всецело отдаваясь наслаждению. «Вкусно, Кат?» «Хорошо. А как тебе?» «Хорошо, Кат. Сейчас мы братья, и мы подкладываем друг другу самые лакомые кусочки. Затем я выкуриваю сигарету, а Кат сигару. От гуся еще много осталось. Кат!» «А что, если мы снесем по куску кроппу и тьядану?» «Идиот», — соглашается он. «Мы отрезаем порцию и заботливо заворачиваем ее в кусок газеты. Остатки мы собираемся снести к себе в барак. Но потом Кат смеется и произносит только одно слово. Тьядан! Он прав. Нам действительно нужно взять с собой все. Мы отправляемся в курятник, чтобы разбудить кроппу и тьядына. Но сначала...» Мы еще убираем перья. Кропыть ядан принимают нас за каких-то призраков. Затем они начинают с хрустом работать челюстями. У на во рту крылышко он держит его обеими руками, как губную гармонику, и жует. Он прихлебывает жиры с кастрюли и чавкает. Этого я вам никогда не забуду. Мы идем к себе в барак. Над нами снова высокое небо со звездами. И с первыми проблесками рассвета под ним шагаю я, солдат в больших сапогах и с полным желудком, маленький солдат на заре. А рядом со мной, согнувшийся угловатый, идет кат, мой товарищ. В предрассветных сумерках очертания барака надвигаются на нас, как черный благодатный сон.